Электричество по всему кораблю выключилось, сразу провалившись в воду носом более чем на 2 метра, вспомогательный крейсер продолжал садиться все глубже, так как вода разливалась по грузовой и жилой палубе, затапливала все больше помещений в носу, начав вливаться через палубные люки правого борта во вторую кочегарку, еще больше увеличивая крен. Получив доклад об этом, Командир крейсера капитан второго ранга Маньковский приказал вызвать всех из машинных и котельных отделений наверх и спускать шлюпки. Остановить распространение воды было уже невозможно. Выровнять все возрастающий крен также было нечем. Несмотря на быстро прогрессировавшие затопления и опрокидывание корабля, благодаря своевременно начатой эвакуации экипажа, Потери в людях на Кубани ограничились только почти поголовно погибшей на своих постах вахтой первой кочегарки. В тихой воде внутренней гавани на шлюпках и пробковых койках удалось спасти даже всех раненых, которых набралось 27 человек. А подорванный в порту Днестр лег на грунт почти на ровном киле, осев в воду на 2 метра, и горел до утра, оглашая окрестности грохотом взрывов. получивший свою торпеду еще раньше, Березань затонул окончательно лишь под утро. На месте его стоянки глубина была сравнительно большой, а подтянуть судно на мелководье до того, как оно уперлось в грунт носом, так и не успели. Сначала ждали новых атак, а когда озаботились наконец спасением того, что еще можно спасти, было уже поздно. Транспорт вдруг сильно накренился влево, застанав всеми связями корпуса, и начал быстро садиться в воду. По мере затопления крен уменьшился, и в итоге пароход почти выровнялся на дне. Некоторую часть грузов из трюмов уже тонущего парохода все же успели поднять на палубу и позже переправить на берег. На погибших в Токисике в ночь с 20 на 21 июня судах сгорело или отправилось на дно 18 6-дюймовых крепостных мортир, 256 ящиков 87 миллиметровых снарядов для полевых орудий. 293 ящика 47 миллиметровых патронов, 320 ящиков патронов винтовочного калибра, около 900 тонн продовольствия, амуниции и фуража и 112 кубометров пиломатериалов, необходимых для расширения и строительства пристани и временных позиций береговых батарей. Кроме того, на двух вспомогательных крейсерах было потеряно около 4000 тонн боевого угля, который планировалось перегрузить на береговые склады и в ямы крейсеров и броненосцев для обеспечения дальнейших действий флота. Это составило более трети общих запасов топлива и вызвало немалые затруднения при планировании дальнейших морских операций. От огня японских миноносных пушек в гавани порта затонули также 6 лихтеров, два баркаса и три баржи с различными грузами. Еще три малых судна сгорели вместе со всем что успели на них перетащить. Пострадало от обстрела и вызванного им пожара и выгруженное на берег имущество. Общие потери личного состава на пароходах, катерах и в порту составили 108 человек убитыми и 336 ранеными. И весь этот разгром учинили всего 4 недобитых миноносцев 150 тонн водоизмещения каждый. После атаки Токисики, По распоряжению лейтенанта Новосильцева, оказавшегося в роли коменданта порта, все выгруженные в порту полевые орудия были развернуты в боевое положение для отражения возможных дальнейших нападений противника, появившегося буквально из ниоткуда. К входу в бухту Аса и к протоке Косуха отправили катера, для выяснения обстановки. Параллельно им по берегу туда же отправились два отряда казаков, с приданными им моряками и связистами, тянувшими телефонный провод. Лишь спустя 4 часа, сопоставив все контакты с противником, проанализировав сведения, полученные от разведочных партий, наконец добравшихся до пунктов назначения, и опросив сигнальную вахту Кубани и дозорных катеров, удалось восстановить примерную хронологию событий. Однако это все равно не давало ответа на вопрос. Откуда взялись японцы в Цусимазунде? Взятые пленные все были ранены и пока не могли отвечать на вопросы. По всему выходило, что миноносцы пришли в такисики из внутренних шхер Цусимы. Скорее всего, от мысов Томуима или Хитозаки, расположенных к северу и северо-востоку от створа входного канала такисики. Только эти воды не были осмотрены после окончания боя на входе в Цусимазунг и потому вполне могли быть использованы японцами в качестве временного укрытия. К тому же их в течение всей второй половины дня закрывало дымом отгоревших угольных складов Азыки, что давало возможность скрыться и от наблюдения с воздуха. При этом попасть туда они могли только в ходе дневной атаки, войдя в пролив вместе с остальными, участвовавшими в атаке и затаившись в укромных бухточках после окончания боя до наступления темноты. Версия, что враг пришел с востока, после получения доклада от постов охраны не подтвердилась. Единственным путем оттуда была протока Кусуха, но вероятность ее скрытного ночного форсирования исключалась полностью, так как был цел перекрывавший ее и охраняемый батареями защитный бонт. В район к северу и востоку от мыса Манхасаки, откуда предположительно пришли японцы, были отправлены для разведки два катера, в то время как остальные занимались прочесыванием самой бухты Аса и прилегающих к протоке Шхер в поисках затаившегося противника или возможных японских подранков. Вазыки отправили катер с сообщением о нападении на гавань Токисики, так как других способов связаться с основными силами по-прежнему не было. Этот катер добрался до борта Орла лишь утром, когда уже была восстановлена телеграфная связь с Токисики. После прорыва японских позиций южнее горы Хакагатака, катера, ушедшие в Шхеры для разведки, никого не обнаружили, так же как и отправленный к мысу и Мазыки с рассветом аэростата на Ситсуссури. Воспользоваться его шаром для осмотра многочисленных бухт и извилистых рукавов с высоты сразу после рассвета не удалось из-за его неготовности к работе. Как только в штабе стало известно, что ремонт шара за ночь закончить не успели, а аэростатоносец отозвали обратно в Азыки, заменив его на позиции Днепром с двумя парами миноносок, сразу выдвинутых в глубину Шхер. Но их поиск также не дал результата были найдены только рыбацкие джонки. Только спустя четыре часа шар наконец подняли. Утро 21 июня было ясным и почти безветренным. Сдержавшегося на 800-метровой высоте аэростата теперь были хорошо видны все внутренние бухты пролива Цусимазунд. К этому времени шар, висевший над гаванью Акачи на севере, уже вынужденно спустили для обслуживания. Над Акачи все еще клубился туман. Хотя вся южная оконечность Цусимы была видна полностью Тумана там не было, так же как и в проливах с востока и запада от острова Более того, достаточно хорошо просматривался даже корейский берег на северо-западе Где находились японские ближайшие базы Фузан и Мазампа Так что о приближении противника с моря сегодня можно было узнавать практически сразу после его выхода из этих гаваней Воды вокруг Цусимы были совершенно пусты. Лишь паруса нескольких небольших, возможно рыбацких, судов виднелись на юго-востоке. К девяти часам утра была окончательно установлена связь десантных групп Вазыки и Токисики, по телеграфу с использованием восстановленной японской линии и проложенной в стороне и тщательно замаскированной резервной телефонной, а с войсками, высадившимися в Акачи, Постоянно обменивались депешами по радиотелеграфу. Это позволило достаточно быстро выяснить общее положение дел на Цусиме и согласовать дальнейшие действия. Японцы, судя по всему, выдохлись за ночь и атаковать больше не пытались, ни на море, ни на суше. Наши передовые части продолжали активно окапываться на достигнутых рубежах, прокладывая дополнительные линии связи и ходы сообщений. На всех возвышенностях оборудовали наблюдательные посты и разместили там флотских сигнальщиков с гелиографами и сигнальными фонарями в качестве резервной связи, на случай выхода из строя проводной или помех для радио. Однако все эти резервные линии почти сразу начали работать в полную силу, так как поток донесений и запросов штаба рос как снежный ком и основные средства связи не справлялись. Гелиограф и фонарь позволял любому командиру срочно связаться с аэронаблюдателями, а через них и с вышестоящим начальством, в случае возникновения осложнений или неясной ситуации. А поскольку окапываться на вражеской территории еще не приходилось, таких ситуаций было великое множество. Огромная масса информации, поступившей в первые утренние часы, буквально парализовала работу штаба экспедиционного корпуса что было чревато серьезными проблемами в преддверии неминуемых попыток противника восстановить свое положение, ожидавшихся всеми в ближайшее время, учитывая все еще далеко не полную боеспособность войск на берегу, а также тот факт, что с регулярными частями гарнизона Цусимы, по сути, еще дела не имели, атака ожидалась мощная, но час шел за часом, а ничего не начиналось. Штабу генерал-лейтенанта Воронца довольно скоро удалось взять под контроль ситуацию на земле. Были отправлены команды охотников-пластунов для выявления японских позиций. Усиливались передовые части. Выгрузка уцелевшего тяжелого вооружения и имущества ускорилась. Ввиду явной пассивности противника после полудня русские перешли в наступление на Каминосиме, Начав продвижение на север вдоль дорог одновременно по западному и восточному побережью от Сусимазунда, а и закачи двинувшись к селению Насидомари, на северо-восточной оконечности острова, имевшему удобную бухту, которую противник мог использовать для подвоза подкреплений своему гарнизону, одновременно с броненосцев береговой обороны Ессина были высажены десантные роты в бухтах НАТО и МИНИ, на западном берегу Камина занявших прилегавшие к ним долины и усиленные к обеду войсками, подвезенными из Азыки. Это полностью перекрыло все дороги, идущие вдоль западного побережья, лишив японцев маневра. Не имевшие пулеметов и артиллерии, слабые отряды милиции и ополчения, встречавшиеся на пути десантов, были вынуждены отступать, неся тяжелые потери, большей частью пленными. Регулярных армейских частей все так же пока не попадалось, основная часть гарнизона северной половинки Цусимы уже к ночи была окружена в долине к югу от горы Акудоима, прижатая к северным шхерам цусимазунда Его остатки спешно отступали вдоль восточного берега, теснимые с севера и поджимаемые с юга, лишь в районах Шитака и Ашика, где костяк гарнизонов состоял из резервных рот они успели занять оборону. Но уже с рассветом 22 июня их наспех оборудованные позиции были быстро взломаны 6-дюймовыми мортирами за Каспийской батареи. Эти короткоствольные, а потому легкие и мобильные орудия, обладали малой дальностью стрельбы, но в то же время имели очень мощные снаряды, способные достать противника в узких распадках и на закрытых позициях сосредоточения сил. Противопоставить им японцам было совершенно нечего. Широкое использование мортир, в сочетании с применением прочих полевых и горных орудий 87 миллиметрового калибра, имевших, в отличие от трех дюймовок, в боезапасе кроме обычной шрапнели еще и гранаты, гарантировало разрушение любых японских укреплений. А если учесть еще полную блокаду с моря, по крайней мере в светлое время суток, и тот факт, что вся территория Каминосимы просматривалась с воздушных шаров, постоянно висевших на Докачи и Токисики, то у японского гарнизона не оставалось вообще никаких шансов. Уже к вечеру 22 июня, русские полностью контролировали все пригодные для высадки или просто выгрузки войск или снабжения бухты на Каминосиме, прекратив любое судоходство вокруг этого острова. Окруженные под горой Акудейма последние немногочисленные отряды противника под непрекращавшимися обстрелами с моря и суши не желали сдаваться и были добиты в течение следующих трех дней. Снарядов русские не жалели, а вот пехоту берегли. Только после гибели почти всех офицеров контуженные, полуживые японские солдаты и матросы начали сдаваться в плен. Ополченцы и милиция к этому времени уже разбежались. немногим особенно везучим и упертым, удалось просочиться в горы, и до окончания боевых действий они занимались в организации засад на дорогах и порчей линии связи. Но это все не сильно влияло на боеспособность наших опорных пунктов, расположенных исключительно за прибрежными холмами или на них и на господствующих высотах. Южный Исусимский островов, Симоносима, был оккупирован нашими войсками спустя два дня после окружения остатков гарнизона Камина у Акудаямы. Начавшие снабжать его гарнизон с ночи на 22 июня японцы успели доставить в единственную пригодную для высадки гавань на восточном берегу только две роты пехоты неполного состава с легким вооружением, саперную роту, одну полевую батарею со снарядными парками и две роты полицейского полка из Симоносики. В этой бухте могли разгружаться лишь небольшие суда, а тяжелое вооружение доставлялось на берег с огромными трудностями. К тому же каботажные пароходы и шхуны приходили только ночью, так как днём гавань прекрасно просматривалась с аэростата, висевшего над Цусимазундом, и периодически обстреливалась дежурившими рядом нашими миноносцами, приходившими от кусуха а в ночь на 23 июня была даже атакована двумя подводными лодками, торпедировавшими один из пароходов. Он затонул на небольшой глубине и полностью выгорел к полудню следующего дня. Охранявшие конвой четыре миноносца и четыре истребителя не смогли его защитить, хотя, по докладам командиров японских кораблей, минимум трижды атаковали русские подлодки и миноносцы доставленные за три ночи войска тоже не смогли повлиять на ситуацию и были смяты нашей артиллерии и пехотными полками двинувшимися на юг сразу после того как был установлен полный контроль надкаминосимой в течение трех дней применив тактические десанты в бухтах сосу на западном берегу симоноссимы и вселение осата недалеко от мыса казаки примыкавшую к бухте долину с несколькими селениями окружились юга Запада и Севера, предложив гарнизону сдаться, но японцы ответили отказом. Тогда началась артподготовка по хорошо видимым с шара, поднятого над подошедшей к берегу Колыма японским позициям, корректировавшийся с воздуха огонь полевых мортир и пушек, дополненный залпами тяжелых орудий старых броненосцев отряда Небогатого сравнял с землей и перепахал японские укрепления, после чего их легко заняла русская пехота. К 25 июня Цусима окончательно стала нашей. В качестве трофеев еще в день прихода на Цусиму были захвачены три угольщиков полторы тысячи тонн вместимости, два небольших каботажных пароходов 300-400 тонн водоизмещения в районе Азыки и еще три чуть меньших каботажных судна в Токисики. К ним затем добавились трофей эсминцев у Акачи и суда, перехваченные жемчугом. В портах Цусимы были взяты в исправном состоянии четыре буксирных портовых парохода, более десятка шхун. Кроме того, портовые плавсредства Азыки и Токисики в почти полном составе, ремонтные мастерские, все портовые склады, слип и склад местного японского угля в Токисики. Склад боевого угля в Азыки полностью выгорел. Из запроса пленных выяснилось что в гарнизоне Цусимских островов до недавнего времени почти не было регулярных войск. Были только милицейские команды, ополченцы из местного населения и обозные войска территориальной армии. Лишь после Цусимского боя в Токисике были расквартированы две роты пехоты, охранявшие штаб военно-морского округа. Только что появившиеся на Цусиме резервные войска использовались для охраны навигационных знаков и сигнальных постов. Они комплектовались преимущественно из местного населения, призванного по мобилизации, и не имели полноценной боевой подготовки, хотя офицерский состав был строевым. Этим объясняется их большая стойкость в обороне. Из экипажей потопленных кораблей были сформированы кое-как вооруженные три сводные роты, дислоцировавшиеся в районе Азыки. Косуха и Токисики и использовавшиеся как резерв для действующей эскадры и артиллерийских батарей, расположенных на входных мысах Устья Цусимазунда. Именно бурная деятельность одной из этих рот так сильно сократила список русских трофеев среди береговой инфраструктуры якорной стоянки Азыки. Береговые укрепления имелись только на входе в Цусимазунд. Нигде более батарей не было. В Азыке береговая оборона отсутствовала только причалы, склады и казармы. На протяжении береговой черты острова Цусима была развернута серьезная сеть сигнальных постов и небольших строений для размещения патрульных отрядов, охранявших побережье. В гавани Миура также имелись склады и небольшие деревянные причалы, пригодные для обслуживания миноносцев и небольших пароходов, а также сигнальные посты на островах Карасима, Ами связанные телеграфом со штабом в Токисике. Восстанавливать сгоревшие вазыки казармы и склады даже не планировалось, а вот большую часть потопленных на мелководье во внутренней акватории Цусимы Барши-Ботов довольно быстро удалось поднять и ввести в строй. Их повреждения были минимальными, а некоторые затонули от открытых кингстонов вообще целыми. На подводников впервые несколько суток после захвата Цусимы легла очень большая нагрузка, так как почти весь остальной флот оказался фактически небоеспособен. Новые эскадренные броненосцы серьезно пострадали в бою, а корабли небогатого бункеровались и исправляли механизмы. Несколько проведенных в окрестностях Владивостока учебных минных атак целей на ходу в открытом море неожиданно показали, что пока и подводные миноносцы были немногим более опасными для противника, но японцы об этом не знали, и это планировалось максимально использовать. После завершения трудного перехода из Владивостока в Азыки все подлодки нуждались в ремонте, но его пришлось совместить с выходом в дозор и дежурство у Акачи. В итоге более-менее боеспособными к ночи 22 июня остались лишь две субмарины, которые и были немедленно отправлены к гавани на восточном берегу южной половинки Цусимы, через которую японцы наладили доставку подкреплений гарнизону. Не столько из тактических соображений, сколько в демонстрационных целях подводники отправились в боевой поход вокруг Цусимы средь бела дня в надводном положении. При этом их выход из цусимазунда, Сопровождаемый ставшим обязательным предварительным тралением и последующей проводкой за тралами, явно не остался незамеченным дозорными миноносцами, два из которых даже приблизились, чтобы лучше рассмотреть процессию. После чего всеми станциями беспроволочного телеграфа стоявшей на ЦУ-7 эскадры отмечалось резкое оживление радиообмена противника, выйдя на чистую воду в северном направлении, курсом на Мазампа подлодки погрузились и развернулись на юг. Только после двух часов плавания под водой, миновав район патрулей, они всплыли и двинулись дальше уже под бензомоторами. На северо-западе еще долго были видны дымы японских дозоров, но попыток преследования ни подводниками, ни береговой, ни воздушной службой наблюдения отмечено не было. Уже в сумерках, обходя мыс Казыки, Встретились со связным миноносцем номер 205, пришедшим из Кусуха с последними сведениями о наличии судов в районе предполагаемого поиска, после чего продолжили движение. Миноносец проводил лодки до глубокой воды и двинулся в Азыки, так как путь на север вдоль восточного берега был теперь для него небезопасен. В 23 часа 40 минут 22 июня касатка и сом приблизились к входу в бухту, в которой По данным воздушной разведки, с четырех часов после полудня уже разгружались три шхуны и один небольшой пароход. Подход этих судов, охраняемых миноносцами, обнаружили с шара. Оказавшись у гавани, лодки осмотрелись, держась рядом, но явной опасности не было. Возможно, охранение ушло, хотя, скорее всего, держится ближе к берегу, выжидая. В этом случае миновать его при сближении будет сложно. Оставалось надеяться на малую заметность подлодок и их бесшумность. С юга наползали тяжелые тучи, из-за чего берег полностью сливался с небом. Суда в гавани в таких условиях были не видны, но едва видимые костры на причальных стенках и берегу могли гореть только для обеспечения их срочной разгрузки. Немного южнее... Судя по открывшейся за изгибом берега еще одной группе костров, также разгружались несколько судов, разглядеть которые не было возможности, но их присутствие выдавали звуки работавших грузовых стрел и голоса, отчетливо слышимые срубок подлодок, шедших на электродвигателях в позиционном положении. Командиры решили отойти маристи чтобы провести короткое совещание. Держась борт к борту, Лейтенанты поднялись на палубы своих корабликов и разговаривали в полголоса. Подробных карт этой бухты не было, так что сведения о глубинах были весьма приблизительные. Исходя из этого, было решено в саму бухту, по возможности, не углубляться и действовать со средних и больших дистанций. Поскольку цели были явно неподвижны, это не сильно снижало точность стрельбы. В итоге решили... Что сомчий минный аппарат было гораздо проще использовать Будет атаковать разгружавшиеся неизвестные суда в самой бухте А командовавший группой лейтенант Плота Командир косатки поведет свою лодку к транспортам на внешнем рейде А месте встречи после атаки не договаривались Решив, что будет вернее сразу пробираться в Мюра или Вазыки Чтобы постараться прибыть туда до темноты Пожелав друг другу удачи, офицеры разошлись. Косатка сразу ушла севернее, рассчитывая выйти к своей цели с северо-восточных румбов. Приближались к берегу на малом ходу, при этом командир осматривал горизонт, стоя на открытом рубочном люке, чтобы при малейшей угрозе спрыгнуть вниз, задрать его и нырять. Когда снова открылась внутренняя гавань, слабо освещенная кострами на пристани, почти невидимыми с моря, Стали видны силуэты небольшого однотрубного парохода на внешнем рейде и двух двух мачтовых парусных судов До них было около полумили Касатка приготовила все аппараты к выстрелу и двинулась вперед Но вдруг была атакована справа вынырнувшим из темноты миноносцем, заставившим срочно погрузиться Несмотря на увеличение скорости, переведенные на погружение горизонтальные рули и открытые клапаны всех балластных цистерн Погружение заняло несколько драгоценных минут. За это время японцы обнаружили лодку, совершенно случайно оказавшуюся прямо у них перед носом и попытались таранить ее. К счастью, корпус уже ушел под воду, но избежать удара все же не удалось. Миноносец проскочил прямо над лодкой и погнул средний перископ, сделав невозможным продолжение атаки из подводного положения. Так как уцелевший носовой обзорный перископ не позволял измерять дистанцию, уйдя наконец под воду, командир касатки вместе с боцманом с большим трудом остановили дальнейшее погружение. При этом лодка провалилась более чем на 40-метровую глубину, но корпус выдержал. Выровнявшись и поднявшись до 15 метров, осмотрелись и стали ждать. К повредившему лодку миноносцу вскоре присоединился еще один. Их передвижения были хорошо слышны подводником. Понимая, что атака не удалась, Плотто начал отходить на юго-восток, ориентируясь по компасу и держась на глубине не менее 10 метров, чтобы избежать нового таранного удара. При этом вскоре задели что-то корпусом. Никакого удара или даже толчка не было. Послышался лишь слабый шуршащий звук на обшивке левого борта, пробежавший от носа к корме. Он был хорошо слышен всем внутри лодки. Сначала ничего более не происходило, но уже в 0 часов 34 минуты начал греться электромотор, а винт вращался все туже и скоро вовсе остановился. Видимо, на него что-то намоталось. Шумы японских миноносцев к этому времени сместились за корму и были уже не слышны. Выждав для страховки еще четверть часа, решили всплыть и осмотреться. В 0 часов 52 минуты касатка поднялась на поверхность, вокруг была лишь ночная тьма. Двое матросов, ныряя с кормы поочередно, на ощупь, осмотрели винт, обнаружив на нем рыбацкую сеть. Вооружившись ножами, почти весь экипаж начал нырять в воду, срезая сеть с винта, в то время как командир и боцман следили за горизонтом, держа лодку в готовности к погружению. Когда в просвете облаков появилась Луна, немного севернее разглядели силуэты двух четырех трубных кораблей, шедших на восток. Хотя они скоро пропали из вида, командир касатки приказал спуститься вниз большей части команды, оставив наверху лишь двоих ныряльщиков. Их сменили через 10 минут следующей парой добровольцев. Так имелась возможность хотя бы скорее погрузиться. В три часа 20 минут снова показались те же два четырехтрубных истребителя, но теперь они шли зигзагом с севера и быстро приближались к лодке. Всех матросов с палубы и из-под кормы убрали вниз, а мотористы запустили бензомоторы, чтобы попытаться провернуть винт. Это удалось, хотя и не сразу, и касатка двинулась к востоку, уходя с пути миноносцев. В этот момент на западе, где был Сусимский берег, Сверкнула яркая вспышка, а спустя какое-то время докатился грохот сильного взрыва. Уже едва видимые за кормой миноносцы немедленно повернули туда и явно добавили хода. А под берегом что-то разгоралось, бросая яркие всполохи вверх и хорошо освещая нависшие над бухтой тучи. Это явно горело какое-то судно, подорванное Сомом. Воодушевленный успехом товарища, плотто решил попытаться снова атаковать, В надводном положении касатка повернула на запад, начав набирать ход. Руль действовал с трудом, ограничивая маневренность. Кормовые горизонтальные рули при проверке их работы вообще заклинило на погружение. Уходить под воду на ходу теперь было нельзя. К тому же пришлось вынужденно прекратить заряжать батарею из-за повреждения главного распредвщита. У командира было все больше сомнений в боеспособности своего корабля. Скоро мотористы доложили, что вин все еще проворачивается с трудом, муфты сильно греются, а батарея разряжена на 80%, и зарядить ее в таких условиях невозможно. Выслушав доклад, Плотто был вынужден отказаться от продолжения атаки. Теперь оставалось только как можно быстрее добраться до своих берегов для основательной очистки винта и осмотра. Стоя на рубочном люке и глядя на зарево в западной части горизонта, он приказал ложиться на курс к бухте Миура, куда и привел к осадку в половине третьего дня, после еще двух вынужденных остановок. В Миура ван к тому времени уже доставили катерами бензин для пополнения запасов. Там окончательно освободились от остатков сетей, восстановили работу рулей, но продолжить поход уже не смогли. Осмотр механизмов показал, Что кроме главного распредщита серьезно пострадала основная электропроводка, вероятно из-за перегрева, вызванного слишком тугим вращением винта. Изоляцию удалось восстановить своими силами, но сразу обнаружилась течь в корме. Оказалось, что пострадали сальники на грибном валу. В надводном положении воду еще удавалось откачивать, но погружаться в таком состоянии было слишком опасно. Исправить это можно было только на слипе. В итоге, из-за повреждения сальников валы винта были вынуждены вернуться в Азыки, куда и пришли на следующее утро. Сом уже был там. После доклада о результатах похода сразу двинулись в такисики и встали на ремонт. Отделившись от касатки сом ведомый лейтенантом бароном Трубецким пошел на звуки разгрузки судов, доносившиеся откуда-то с южных румбов. Вскоре были обнаружены два каботажных парохода, перегружавших в пришвартованные лихтеры людей и грузы. Начав боевое маневрирование, Трубецкой обнаружил слева низкий силуэт миноносца, шедшего прямо на лодку, и приказал срочно погружаться под перископ. Японец, прошедший совсем рядом, лодку, похоже, не видел, так как курса не менял и тревоги не поднимал. Было хорошо слышно не только его винты, но и работу паровой машины. Продолжая маневрировать под перископом, ежеминутно осматривая горизонт на все 32 румба, СОМ смог приблизиться к ближайшему судну на 3 кабельтово, когда вновь показался миноносец, теперь уже справа. Немедленно убрали перископ, погрузившись на 8 метров, и застопорили ход, но лодка плохо держала глубину без хода и пришлось дать малый вперед, чтобы удерживать глубину рулями и не проскочить мимо цели. Винты миноносца было слышно перед лодкой, между ней и атакуемым судном. Медленно смещаясь справа налево, их шум начал удаляться, вскоре совсем уйдя к востоку. Как только их не стало слышно, снова подняли перископ. Взглянув в него, командир сама невольно выругался. Пока были под водой, лодка отклонилась от курса, Уйдя под корму парохода, довернуть уже не успевали. Мотор перевели на задний ход, начав пятиться, положив руль право на борт. Перископ не убирали, постоянно осматривая горизонт по кругу. Наконец в 0 часов 37 минут развернулись носом на цель и выстрелили торпеду, продолжая двигаться задним ходом. Дистанция была около двух с половиной кабельтовых, цель неподвижная. По Но взрыва все не было. Вскоре стало ясно, что промахнулись. Командир приказал перезаряжать аппарат, начав отходить из-под берега, где было слишком тесно. В 0 часов 59 минут всплыли в позиционное положение, запустив бензомотор и начав проветривать лодку. Команда все время занималась минным аппаратом, и скоро он вновь был изготовлен к выстрелу. Мотористы, как смогли, Подзарядили аккумуляторную батарею. Оставаясь в позиционном положении под бензомотором, развернулись на запад. В виду берега перешли на электрический ход, приготовившись к срочному погружению. С появившейся с правого борта тенью, которую так и не смогли разглядеть, разминулись, не погружаясь, и вскоре снова увидели те же два судна. Лейтенант Рубецкой решил атаковать из позиционного положения. Так как в темноте через перископ было недостаточно хорошо видно, идя под электромоторами, начали сближение. Однако снова были вынуждены уклониться, когда с юга сначала послышались негромкие голоса и шум работающей машины, а затем показался низкий силуэт то ли катера, то ли небольшого миноносца. Приготовились к срочному погружению, но все обошлось. С проходившего в 50 метрах японца сама явно не видели, поэтому, пропустив его, подводники продолжили атаку, двинувшись дальше все так же на электрическом ходу. Когда приблизились к транспорту примерно на 400 метров, стало ясно, что лодка подходит к пароходу с кормовых углов. Поняв это, Трубецкой развернулся и повторил заход, выйдя уже точно на траверс небольшого судна. Этому никто не мешал, хотя восточнее пару раз видели какие-то тени. Пока маневрировали, удалось его хорошо рассмотреть на фоне освещенного берега. Оно имело одну трубу, две мачты, высокий полубак и надстройку от середины корпуса до кормы. Наконец в 3 часа 20 минут с двух кабельтовых выстрелили торпеду, тут же положив лево руля и начав отход. К погружению все было готово. Ждали только результата атаки. На этот раз торпеда достигла цели, угодив чуть впереди мостика. Вспышка взрыва озарила все вокруг. В ее свете мелькнули два однотрубных миноносца, пересекавших курс сама справа налево в полутора кабельтовых впереди. Еще один миноносец удалялся в 500 метрах севернее, а рядом с подорванным транспортом оказалось еще два судна, ошвартовавшихся друг к другу бортами. От них... Так как и от того, что было торпедировано, к берегу тянулась целая вереница лодок, лихтеров и прочей мелочи, перевозившей грузы или шедшей под погрузку. После взрыва торпеды японский пароход загорелся, сначала нехотя, сильно дымя, но пламя быстро набирало силу, и уже через минуту в огне была вся его носовая часть, будучи освещенным сначала взрывом, а потом еще и этим костром. Сомб был обнаружен и атакован. С началом атаки лодка погрузилась, избежав каких-либо повреждений от артиллерийского огня и без труда уйдя от преследования на северо-восток. Спустя час, когда шумы сместились за корму и стали совершенно не слышны, всплыли. На западе все еще пылало зарево от горящего транспорта, а преследователей уже не было видно. В районе гавани наблюдалось несколько неясных силуэтов и дымов. Но они были достаточно далеко и угрозы не представляли. Оставаясь в позиционном положении, запустили бензомотор и развернулись на юг, двинувшись в Азыки в обход мыса казаки Глава 7. Русские крейсера первого ранга, пройдя с боем сквозь японские дозорные суда в Желтое море, развернули две поисковые цепи.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 Уже через полчаса стало ясно, что это крупный, скорее всего, коммерческий пароход, судя по яркой окраске. Командир богатыря капитан первого ранга Стимман сразу приказал сообщить об этом на флагман отряда, уже едва видимый на горизонте. На Олиге сообщение получили, но продолжили отходить прежним курсом, так как подозревали, что это замаскированный японский разведчик.